Глава 29 девятая. Лимб. Маленькая женщина в радужной шапочке приказала дождаться сигнала. Машина, дозирующая медикаменты прямиком в мою вену, сама известит об окончании процедуры. Это было очень давно. Колбы с жидкостями меняли несколько раз, пояснив, что у меня обезвоживание. А еще раньше... До того, как над головой повисли колбы, приходила совсем пожилая и низенькая женщина, проткнула иглой вену на руке и набрала четыре пластиковых пробирки моей крови. Спустя примерно час-другая уже женщина сообщила, что в моем организме наблюдается острый недостаток самых разных микроэлементов и поменяла одну колбу на другую, впрыснув в нее и шприца еще прозрачной жидкости. Мне также приносили еду — зеленый горошек, желтую кукурузу и курицу в белом соусе, но я совсем не могу есть. Это царство изумрудных одежд. На мне изумрудное платье с завязками на спине, а все командующие облачены в изумрудные костюмы из штанов, блузы и шапочки, которые, впрочем, иногда бывают и цветными. У каждого, кто подходит к моей кровати, я спрашиваю о парне, которого вчера доставили при помощи вертолета. Именно при помощи, потому что внутрь кабины он так и не попал, как я их не просила, точнее, требовала, а они не слушали. И я, наверное, слишком некрасиво кричала, поэтому меня укололи. Незаметно и тихо. И пока мое сознание отдыхало в химическом плену, Альфу транспортировали на специально оборудованных носилках, так мне сказали. Зачем ему носилки, если у него всего лишь сломана нога? Ваш молодой человек получает всю необходимую помощь, какая ему нужна. Вам не о чем беспокоиться? Я слышу эти слова уже в сотый раз. В первый раз даже поверила. Но со второго не могу унять дрожь в руках и ногах, есть тоже не могу. Начинается рвота. Меня несколько раз просили успокоиться. Я изо всех сил постаралась, но, видимо, недостаточно убедительно это сделала, потому что после очередной инъекции в колбу с микроэлементами дрожь плавно превратилась в тяжесть век, разомкнуть которой не хватило сил. Полагаю, нет смысла сто первый раз спрашивать о парне, транспортированном при помощи вертолета как и провоцировать дополнительные инъекции в мою колбу с дозатором вопросами о том, где он находится. Игла из вены вынимается достаточно легко. Я даже не чувствую боли. Вот только кровь вытекает из отверстия как-то слишком под напором, я зажимаю его пальцем и встаю. Но резкой перемены положения в пространстве меня пошатывает так, что я едва не падаю. Под платьем, едва достающим мне до колен, Я, оказывается, совершенно голая. Куда делись мои вещи? В отверстии сзади видно не только спину, но и то, что ниже. Приходится замотаться в простыню. Мои обуви тоже нигде не видно, и до ужаса сильно хочется разреветься. Никогда в жизни еще не ощущала себя такой уязвимой и одинокой. Но мне нельзя. Они не понимают, что ему будет легче, если я посижу рядом, где бы он ни был. В соседнем боксе, прямо рядом с моим, прозрачным прозрачном окошке виднеется светлая голова цыпы. К ее руке тоже прикреплена трубочка, ведущая к дозатору. В этой комнате есть еще одна кровать, и на ней, присмотревшись, я узнаю Рэйчел. Она спит, повернувшись к Ципе спиной, а заодно и к окошку, у которого стою я. Интересно, думаю, почему их поселили вместе а меня одну. Однако в гордом одиночестве живу в своем боксе не только я, Леннон тоже. Его голые, худые, довольно густо покрытые светлыми волосами ноги нагло торчат из изумрудного платья, закинувшись одна на другую. Леннон закрывает одной своей ладонью глаза от света, хоть он и не яркий, а второй, свернутый в кулак, не сильно долбит по металлической части своей кровати. «Вы почему не в палате?» — окликает меня голос в конце коридора. Я, не раздумывая, толкаю дверь. Леннон садится на кровати, освобождая для меня место рядом. «Как ты?» — спрашивает. «Нормально. Чуть шатает. Они вкололи тебе успокоительное. Сам я не видел, Рэйчел сказала». Признается виновата. «Прости». «За что простить-то?» Я, наоборот, зашла сказать тебе спасибо, если бы не ты. Боюсь даже думать о том, что было бы, если бы не он. Что бы он ни думал, я бы добралась до города, пусть и из последних сил, но дождался бы помощи Альфа. Они взяли координаты и отправили к вам спасателей, а меня сюда. Я честно сопротивлялся, но, может, наверное, недостаточно. Главное, помощь прибыла. «Будь Леннон рядом, может, нам бы и удалось заставить их перевозить Альфу внутри кабины, а не транспортировать на специальных носилках». Я вздыхаю. Леннон подхватывает и вздыхает еще громче. «Он ведь тоже меня спас». «Да? Когда? Как?» «Когда хромово на казнь водили. Там склон был отвесный, каменистый. Я соскользнул вниз». Вытаскивать меня опасно было, камень будто живой, только тронешь его, он вниз, как горох скатывается, страшно пошевельнуться. Но Альфа не побоялся, вытащил, хотя тоже легко мог сорваться. Меня будто огнем обжигает в груди от его признаний, аж в жар бросает, и мурашки по телу. Опасно, тоже мог сорваться. Со вздохом Лена добавляет. Отправил меня в лагерь. И даже не назвал Буратино, едва не сорвавшим ему всю операцию, сослался на мою поврежденную ногу, хотя мне действительно больно было идти, и поручение дал за тобой смотреть в оба глаза, что я и делал. И, видно, малость перестарался. Слова эти Леннон произносит с горечью, а я теперь думаю, мы оба перестарались тогда в дружбе. Я из-за беспамятства, а он. Не имею представления, почему, но вспоминается все это от чего-то с улыбкой. Добровось, «Да он не злится на тебя и никогда не злился. Или всегда очень тщательно это скрывал. Может, и скрывал. Не только то, что делали с ним поступки Ленана, но и мои тоже. Мои, скорее всего, ранили его намного больше. Я видел его. Внезапно переходит на шепот Леннон. Кого? Его. Он там лежал, в расщелине, еле заметный. снегом ты уже хорошо накрыла, но стрелу все-таки было видно, из груди его торчало. Кто это его? Альфа? Меня бросает в жар, потом в холод. Нет, это я. Ленан хлопает глазами и таращится на меня, как на лешего, — Ладно. Ты это молчи пока. Никому не говори. Шок, успокоительное. Потом, типа, вспомнишь или не вспомнишь. Твой единственный свидетель, как я понимаю, без сознания. Неизвестно, когда придет в себя и придет ли. — Без сознания. Как попугай, повторяю я. — Да, тяжко ему сейчас. — А где они его держат? Ты не знаешь? — Ну, в реанимации, наверное. Где ж ещё? «Интенсивная терапия», кажется, так они говорили. Ему говорили, а мне нет. Я поднимаюсь. «Куда ты?» — скидывается Леннон. «Пойду полежу». Устала. «Хорошо». Садится он на место. «Полежи, а то и впрямь еле сидишь». При тем, как наглухо захлопнуть его дверь, я все же оборачиваюсь. «Пока», — говорю. «Все наладится». Неожиданно обещает Ленон, он выкрыпкается. Я в него верю. Главное ты теперь в безопасности. Не главное. Далеко не главное. Да вообще бессмысленное, если уж совсем на чистоту. Надписи над помещениями здесь попадаются редко. Стены в основном увешаны коробочками, с масками, перчатками, шприцами, деревянными палочками, тампонами разных форм и размеров. Я бы набила всем этим карманы на всякий случай, но карманов ни одного нет. В одной из комнат на меня набрасывается мужчина в костюме с вопросом, почему я не в своем боксе. Я отвечаю, что ищу, где бы мне помыться. Он, понимающе кивает и дает подробную инструкцию, как пройти к душевым. Я спрашиваю, а нет ли где карты всего этого запутанного пространства? Мне, мол, визуально легче будет понять. доктор на пару мгновений замешкавшись, указывает на самый конец коридора, где действительно виднеется небольшое панно. А душевые в противоположном направлении, — добавляет. Ничего, зато так надежнее. «Помойтесь и возвращайтесь, пожалуйста, в свой бокс», — недоверчиво просит он. «Вернусь, — обещаю. Когда-нибудь, может быть». Но сегодня вряд ли. Отделение интенсивной терапии находится на самом последнем, пятом этаже. Изумрудные костюмы входят и выходят из загадочной автоматической двери, прикладывая небольшие прямоугольные карточки к блоку с красной кнопкой. Интересно, что чем дольше я отсутствую в своем боксе, тем больше во мне страха и нервозности, но и тем яснее мои мысли. План вырисовывается сам собой. Там, в душевой, перед тем, как встать под струю воды, куда-то же кладут все эти зеленые костюмы свои карточки на красных лентах. Кладут в специальные шкафы для ценных вещей, которые тоже закрываются на ключ, приделанный к круглому браслету в виде пружинки. Они надевают их на руку и только потом скрываются в кабинках душевых. А вот изумрудные свои костюмы в основном запирают в других шкафах побольше, но иногда просто вешают на крючки, приделанные к дверцам душевых. Костюм — это уже полдела, решаю я. К тому же маленькая, приземистая, неразговорчивая и весьма странная во всех отношениях медсестра с узкими глазами часто оставляет свою тележку с колбами для образцов крови без присмотра. И, извините. Вы не придержите для меня дверь? Прошу я первый же входящий в загадочную дверь костюм. Конечно, не колеблясь, соглашается тот. Недавно у нас работаете? Да, недавно. Подтверждаю я и стараюсь не смотреть в глаза. Маски, наполовину закрывающей мое лицо, оказывается недостаточно. Я стараюсь идти уверенно, словно бы мне хорошо известно, куда я направляюсь. Вам помочь? Снова окликает меня костюм. «Да, неплохо бы». Главное — это уверенность в голосе и решимость. Мне нужно взять кровь на анализ у парня, которого транспортировали сюда на вертолете. Костюм поднимает брови и внимательно в меня всматривается. «Эм, вы ничего не путаете?» — спрашивает. «Надеюсь, что нет, но я тут новенькая, как вы уже заметили». Я пытаюсь вспомнить, как именно хихикали девушки в лагере, когда пытались заигрывать с парнями, но у меня видно плохо выходит. Хм, говорит он, уточните, пожалуйста, у своего супервайзера, что именно вам требовалось сделать. Хорошо, говорю я, и разворачиваюсь. Главное, чтобы он ушел, а дальше я разберусь. Не обязательно тащиться с этой тележкой обратно. Позвоните с поста. А где это? Вы точно тут работаете? Прохожу практику. Сегодня первый день. Отвечаю я и глазом не моргнув. Какую еще практику? Откуда эта фраза взялась в моей голове? А, -а, -а, -а. расслабленно опускает плечи важный господин в изумрудном костюме. Тогда понятно. Пост вон там кивает в сторону. «Лиза, сейчас должна быть. Передайте, что это я отправил вас позвонить своему супервайзеру». «О, большое спасибо, вы очень-очень мне помогли». «Да не за что», — отвечает. И уходит, слава богу, хоть и не очень уверенно, несколько раз оглядываясь на меня, но я двигаюсь в указанном направлении. «Здравствуйте, здороваюсь я с Лизой». Она молодая, и волосы у нее такого же цвета, как у меня, только длиннее. Это к удаче. Вы не подскажете, как мне здесь найти парня, доставленного на вертолете Я только что заступила на дежурство. Здравствуйте. Сейчас посмотрю в системе. Как фамилия? Фамилия. Видите ли, я тут первый день... И от переживаний совсем растерялась. Не запомнили фамилию? Нет. Ну так посмотрите в карте или направлении. На пластиковом кармане, приделанном к боку тележки, хранится кипа бумаг и твердый картонный планшет с зажимом. Я вынимаю их, начинаю вчитываться, но ничего из написанного мне не помогает. Я не знаю, не помню его фамилию. И имя тоже не запомнили? И имя тоже не запомнили? На ее лице строгость и осуждение. Профессиональное. Ее глаза словно бы говорят, «Не место тебе здесь с такой памятью». И я тоже отвечаю ей и тоже глазами, «Еще как место, только мое и больше ничье. Пусть и без памяти, но я четко знаю одно. Он мой человек. Я должна быть рядом с ним. Он нуждается во мне так же, как и я в нем». «Кого потеряли?» Внезапно обращается к нам женщина постарше. Глаза у нее голубые, как у меня, но. я уже боюсь загадывать. Ты не знаешь, кого вчера привезли на вертолете? Знаю, только это не вчера было, а позавчера. Позавчера? Сколько же времени я пролежала в своем боксе? Он в пятнадцатый. Мое сердце бьется так, словно собралось и вовсе вылететь из груди. «Господи, думаю, хоть бы они ничего не заподозрили!» «Это туда!» — кивает в нужном направлении Лиза. «Только как вы разберетесь, в какие пробирки его образцы собирать, если не знаете фамилию?» «Так он без фамилии!» — вмешивается женщина. «Спасатели подобрали группу молодежи в горах, ты не слышала?» «Да ну!» — взлетают брови Лизы. «Да!» У всех истощение, но в целом они более-менее в порядке, не считая коллективной амнезии. Один только парень сорвался, побился весь, его к нам привезли. Вчерашний день пережил, две операции ему сделали, а насчет сегодня, не знаю, выжил ли, я сама только заступила. Тут и полиция была вчера, и позавчера. Ты и это пропустила? Ответ Лизы я не слышу. Точнее, слышу, но не понимаю слов. Зачем множество операций тому, у кого сломана нога? Ну, пусть одна, какая-нибудь операция и фиксатор, вроде пластикового гипса, а остальное зачем? Я снова ощущаю вялость в ногах. Номера боксов попадаются все время не те, и пятнадцатый никак не находится. Мне бы сосредоточиться и подумать логически, как его найти. Но истерика внутри не дает не то, что думать, а даже нормально видеть. Нельзя. Нельзя. Шепчу ей, соберись. В руки себя возьми. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Меня снова бросает в жар. Сердце, кажется, вот-вот проломит ребра. Ноги ватные, отказываются двигаться. Вся надежда на руки. Ладони, хоть и потные, но вцепляются в ручку на двери, Мертвой хваткой. Кровать в пятнадцатом боксе пустая. Рядом с ней стоит корзина со скомканным больничным бельем. Комплект сложенного чистого лежит рядом. Пол внезапно становится шатким и совсем не твёрдым, а комната с пустой кроватью мутнеет в глазах. Кто-то лупит меня по щекам и старается приподнять мою голову. — Ну что же ты делаешь, глупая? Говорит этот кто-то. Тебя просто побились все искать. Тебя ищут, ты понимаешь? Срочно ищут. А ты лазаешь по чужим отделениям. Кто вообще тебя впустил? Дверь в мое отделение, оказывается, тоже открывается карточкой. Как это у меня получалось все время входить и выходить без нее? Медсестра удерживает меня под руку, но идти я способна и без помощи хотя ноги все равно ватные, и руки, и голова. Что с ним? Как-то пескляво получается у меня выдавить. Скажите же хоть кто-нибудь. Я не обращаюсь конкретно к ней и вообще уже никому не обращаюсь. Мои слова словно направлены в космос. И вопрос уже давно не в том, что с ним, а в том, когда я смогу его обнять. Отец забрал? Смысл сказанного доходит до меня не сразу, но все таки доходит. Какой отец? Его, конечно. Его отец приехал и забрал в клинику получше. Можно подумать, у нас тут плохая клиника. Чем это интересно, мы ему не угодили. Да наши доктора, этого парнишку, можно сказать, с того света вытащили. Хоть и ненадолго, но то, что он все еще живой... Она снова протыкает мою вену, подключает систему. Я закрываю глаза и плыву. Он жив. Это главное. Нет ничего главнее. И его забрал отец. Отец защитит его. Не даст в обиду. Не то, что я. Это его руки. Его энергия. Ни с чьей другой не спутать, потому что только она умеет так наполнять уверенностью. И никого больше не захочется с такой силой обнять в ответ. Только на его груди так спокойно, безмятежно, и запах тоже его. Почти. Только щетина колкая. Но он ведь давно не брился. Должно уже было сильнее отрасти. Я открываю глаза. И это, конечно, Альфа. Я не могла ошибиться, только он на полвека старше. Ну не могло же его лицо так постареть за два... Или сколько там уже дней. Его глаза смотрят даже не в мои, а сквозь них, куда-то в такие глубины меня, о которых, кажется, я и сама не подозреваю. Мы сидим так долгие, почти бесконечные минуты, точнее, он сидит, а я лежу на его руках. Не знаешь, кто я? наконец спрашивает. Знаю. Может, и не помню, но узнаю очень хорошо. Мне сказали: "Ты забыла многое". В моей руке нет иглы и трубки, привязывающих к системе, а сама система отключена. Забыла, подтверждаю. Давно вы тут? Некоторое время. Только мы на «ты» всю жизнь были. Всю жизнь? Интересно, какой именно промежуток всей моей жизни он имеет в виду? Неужели прям всю? А, а где он? Едет в другое место? Почему? Тут не все есть, что ему нужно. Вы оставили его одного? Нет, с ним мама. Поверь, это даже надежнее, чем со мной. Намного. Как-то горько усмехается он. Скоро и ты увидишь свою. Поедем? Куда? В новую больницу? К моей маме? Домой? Поедем?